Глава 50. -я. Лайза. Кейп-Код, провинс и Трура бурлили от новостей. Как только по радио или телевизору звучали эти названия, мама сразу же всё выключала. Но я услышала достаточно, чтобы понять: там произошло что-то ужасное. Я спрашивала у мамы, но она сразу же обрывала меня, а я давно поняла, что настаивать бесполезно. Кроме того, я была занята планированием моего дня рождения. Мне исполнялось 10 лет, важная веха. Я хотела, чтобы все прошло идеально. Снег прекратился, начались весенние дожди. Погода стояла холодная, сырая, неприятная. Я дождаться не могла, когда же наступит лето. Тогда мы вернемся в Провинстаун, и я буду загорать. Я думала о сале Боби Стрэнджер его маленьком дюке, который так заливисто лайл. Я думала о Сесилии и Тони, о том, как мы с ним будем ездить на свалку. Я думала о велосипедных прогулках по городу, представляла, как буду ездить за конфетами и мороженым и плавать в бассейне с Гейл и Джеффом. Я думала, какой купальник носить этим летом. Я с прошлого лета так выросла, что даже мама согласилась, что мне нужен новый купальник. Раньше она шила мне купальники из обрезков ткани. Она приносила их из школы, с уроков трудового воспитания. Мне оставалось лишь молиться, чтобы она оказалась слишком занята и невнимательна и не заставляла меня это носить. Ее изделия были мешковатыми там, где не следовало, зато в других местах они были такими узкими, что носить их было невозможно. В этом году, когда мне исполнится 10 лет, я хотела получить что-то красивое по моей фигуре. Ну, пожалуйста. Как-то раз после школы мы поехали за покупками, но не за купальником. Маме что-то понадобилось в аптеке. Пока она покупала, я забрела в отдел ухода за волосами. Я хотела не только купальник, я хотела стать блондинкой. Девочка из моего класса нанесла на волосы средство сан-ин, и мгновение ока стала блондинкой. Я читала инструкцию на бутылочке, когда ко мне подошла Луиза. Мама сказала, что нам пора идти, сказала она, а я легнула ее от раздражения. Ой, больно, взвизгнула сестра, потирая ногу. Зачем ты это сделала? Ой, больно, передразнила я. Зачем ты это сделала? И тут же получила подзатыльник. Я все слышала, сказала мама. «Ну почему, черт побери, с тобой вечно проблемы? Я смотрела на бутылочку, зажатую в руке. Можно мне это купить? не подумав спросила я. Мама посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Она поверить не могла, что я прошу её что-то купить после подзатыльника за очередной проступок. Потом она злобно прищурилась, скрипнула зубами и схватила меня за руку с такой силой, что её ногти впились в кожу. Бутылочка упала на пол и закатилась под полки. Купи, купи, купи, прошептала она. Только это я от тебя и слышу, марш в машину. Я вырвалась и выбежала из магазина. Я пробежала через парковку и побежала дальше, в лес за торговым центром. Я чувствовала себя униженной. Я была в ярости. Я клялась, что когда-нибудь я ей отплачу, дам ей пощечину, пригрожу выпороть ее публично, заставлю корчиться от стыда. Уже темнело, но я решила, что ни за что на свете не вернусь в её машину. Я бежала через лес к дому, думая, что бегу прочь. Леса я не боялась. Я знала его так же хорошо, как дюны в Провинстауне. В лесу я чувствовала себя в безопасности, потому что мама никогда сюда не придет. Здесь ей меня ни за что не найти. По заброшенной железнодорожной колее я выбралась из леса и вышла на Крещен-стрит примерно в миле от нашего дома На дороге меня может подобрать кто угодно, и возможно, меня никогда не найдут. Я даже хотела этого, Тогда мама будет знать. Если бы Тони жил поблизости, он подобрал бы меня, увидев, что я одна брожу по лесу. Тони обязательно подобрал бы меня, но он был далеко, в провинстауне.